Глава тринадцатая Эмма тогда в Нью-Йорке... «Вася, спой еще песню!» — крикнула Надя маленькая. «Хотя бы еще одну!» — поддержала просьбу подруги Надя большая. «Вася, спой нам про космос!» — попросил Черепанов. Я посмотрел на Лидию Николаевну, сидевшую в первом ряду зрительного зала, около моей двоюродной сестры. Наша классная руководительница сейчас выглядела едва ли не такой же юной девчонкой, как и разместившаяся около нее десятиклассница. Она смотрела на меня с немой просьбой во взгляде. В ее глазах я прочел ту же просьбу, которую сейчас выкрикивали школьники. «Вася, спой еще что-нибудь». Я перевел взгляд на клавиши пианино, на секунду задумался. «Ладно», — сказал я, — «еще одну». Увидел, что явившиеся репетировать пьесу артисты уже расселись по креслам в дальних от сцена рядах. Они выдерживали расстояние между своей группой и моими одноклассниками. Заметил, что Тюляев и Ермолаевы уселись рядом с Клубничкиной. Геннадий о чем-то нашептывал Светлане на ухо, ухмылялся. Я мысленно трапортовал музыка Владимира Мигули, слова Анатолия Поперечного. Мои пальцы уже прыгали по клавишам, отыгрывали бодрую мелодию. Под звуки вступления в зал вошли новые гости. Невысокая, короткостриженная блондинка лет двадцати пяти и темноволосый мужчина с густыми буденовскими усами, с фотоаппаратом и с устрашающего вида фотовспышкой в руках. Я вспомнил, как вот такими же вспышками меня ослепляли в детстве, когда фотографировали для заметок в газетах и для памятных фотоотчетов о концертах. Гости огляделись, заметили меня, обменялись репликами. Я опустил взгляд на лица притихших десятиклассников и пропел. «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна». На лице Лёши Черепанова расцвела счастливая улыбка. «Как сын грустит о матери!» Блондинки и усатый замолчали, смотрели в сторону сцены, будто бы позабыла своей соседке по зрительному залу и Тюляев. Он откинулся на спинку кресла и чуть приподнял брови, точно от удивления. На лице Лидии Николаевны застыло беззаботное, совсем детское выражение. Мне показалось, что сидевшие плечо к плечу Нади, большая и маленькая, не дышали, словно завороженные звуками моего голоса. Иришка Лукина горделиво улыбалась. «И снится нам не рокот космодрома!» Я снова повернул лицо к зрительному залу. Отметил, что лёша Черепанов смотрел на меня. В его глазах будто бы отражался свет далеких звезд. Мне вспомнился карандашный рисунок в его тетради, тот, что был копией обложки журнала «Огонек» за шестьдесят первый год. Я на мгновенье представил, как сейчас бы рядом с Черепановым в первом ряду зрительного зала сидел Юрий Гагарин, как первый космонавт с Земли улыбался бы, слушая песню о траве у дома. «Путями неизбитыми», — пропел я, «прошит метеоритами простор». Я вспомнил, что тогда, в 2013 году, Черепанов мне рассказывал и о Гагарине. Перед моим мысленным взором вновь предстало лицо того, растолстевшего и постаревшего черепа, у которого вот так же, как сейчас у его юной версии, блестели от восторга глаза. Алексей мне тогда рассказывал, что видел первого космонавта Земли с расстояния каких-то двух десятков метров. Тогда череп говорил, что даже встретился с Юрием Гагарином взглядами. Космонавт ему улыбнулся. «И снится нам не рок от космодрома!» Я уже был в ГДР, когда Гагарин разбился. Помню, что сперва нам об этом шепнули, словно по секрету. Я поначалу не поверил в это сообщение. Но вскоре командир показал нам доставленные из СССР газеты с некрологами. Тогда по лицам моих сослуживцев уже не детей катились слезы. Блестели глаза и у наших командиров. Я тоже шмыгал носом. Потом я увидел растерянности в глазах немцев. Понял, что гибель Гагарина — это трагедия не всесоюзного, а мирового масштаба. «Таснится нам трава, трава у дома!» Пропел я финальные строки. «Зеленая, зеленая трава!» Отыграл финальную часть музыкальной композиции, позволил музыке смолкнуть. В зале воцарилась тишина. Я услышал, как на улице за пределами школы чирикали птицы. Подо мной на удивление громко скрипнул стул. Этот звук будто пробудил сидевших в зрительном зале людей. Я услышал шумные вздохи, заметил будто бы осветившие лица моих слушателей улыбки. По моей спине пробежал приятный холодок при мысли о том, что подобную реакцию гостей концерта я уже наблюдал много раз в детстве. Птичьи голоса растворились в звуках оваций. Я выслушал похвалы в свой адрес и в адрес авторов песни. Черепанов потребовал еще разок эту же песню. Его просьбу поддержали голоса одноклассников. Но я покачал головой и опустил клап, потому что заметил, как блондинка и усатый с фотоаппаратом, явившиеся в зал позже прочих моих слушателей, заговорились с сидевшими на задних рядах артистами. Света Клубничкина указала им пальцем на меня. Гости школы зашагали в мою сторону. Они решительно поднялись на сцену, причем блондинка шла впереди. Подошли к пианино. Взглянули на меня сверху вниз. Я почувствовал цветочный запах женских духов. Эмма, а вот и пресса подоспела. «Здравствуйте, Василий!» произнесла блондинка звонким детским голосом. Она неуверенно улыбнулась и тут же уточнила. «Молодой человек, ведь это же вы, Василий Пеняев!» «Да», — ответил я, — «Пеняев Василий, здравствуйте». Встал со стула, теперь я уже смотрел на усатова и его спутницу сверху. «Я Настя, Анастасия Рева», — сказала блондинка, «журналист из городской газеты «Комсомолец». Блондинка протянула мне руку, мы с ней обменялись рукопожатиями, ее пальцы были холодными». Я отметил, что и щеки у журналистки сейчас выглядели румяными, будто она только-только пришла с мороза. Пожал я руку ее усатому спутнику. Тот крепко сжал мои пальцы и едва слышно буркнул. «Николай!» Ученики 10-го Б-класса прислушивались к нашему разговору. Они смотрели на сцену, будто там сейчас показывали представление. В полголоса обсуждали мое недавнее выступление но им явно понравилось, как и исполненные мною песни. Я услышал, как классная руководительница им сообщила, что продолжения концерта не будет. Сказала, чтобы мои одноклассники расходились по домам. Десятиклассники ее послушали, неохотно встали с кресел. Но не все. Иришка Лукина и Леша Черепанов остались на своих местах. «Василий», — сказала журналистка, — «что это была за песня, которую вы только что исполнили?» «Она называется «Трава у дома», — ответил я. «Никогда такую не слышала». Я пожал плечами. «Теперь услышали». «Да», — сказала Анастасия. «Василий, вы ведь тот самый Василий Пеняев, который пел про этого, про Чибиса». В детстве спел много разных песен, в том числе и песенку о Чибисе. Журналистка улыбнулась открыто, радостно. «Василий», — сказала она. «Я часто слушала ваше пение по радио, когда училась в старших классах. Особенно мне нравилась эта песенка о Чибисе». «Не поверите, я специально отправилась однажды в библиотеку и нашла там в энциклопедии изображение Чибиса. Представляла потом эту картинку, когда слушала вашу песню». Анастасия прикоснулась к моему запястью кончиками холодных пальцев, но тут же одернула руку, словно вдруг смутилась. Убрала со своего лица улыбку, изобразила серьезную мину. Заглянула мне в глаза, будто бы виновата. Вздохнула. «Василий», — сказала журналистка, — «я хочу взять у вас интервью. Но не по поводу... Я не буду ворошить ваше прошлое. Меня интересуют последние события. Нам в редакцию сообщили, что в понедельник в вашей школе случился пожар. В связи с этим... Я наклонил голову, рассматривал глядевшую на меня сквозь длинные ресницы журналистку. Слушал, как она неуверенно подбирала слова, наполняла свою речь канцеляризмами. Будто так она придавала им значимость. «Фактически, Василий, вы совершили подвиг! На сегодняшний день...» Рева пересказывала мне события понедельника. «Пожар и спасение пятиклассника». Она словно уже написала о них статью для своей газеты и теперь зачитывала ее мне для того, чтобы я внес свои правки в текст. Все вышеупомянутое, безусловно, является неоспоримым доказательством того, что нынешнее поколение подхватило эстафетную палочку из рук своих предков. «Василий, вы своим поступком показали, что нынешние комсомольцы...» Я кивал, улыбался. Посматривал на усатого, возившегося с фотоаппаратом за спиной журналистки. Видел, с каким нетерпением дожидались окончания моего интервью собравшиеся в актовом зале артисты. Тюляев и Ермолаевы то и дело громко покашливали. Анастасия Рева их намеков не замечала. Она самозабвенно сыпала фразами, будто бы наслаждалась звучанием собственного громкого голоса. Я ее не перебивал, вставлял реплики лишь в специально устроенных журналисткой для этого цели паузах. Еще в первые минуты нашего с ней разговора я сообразил, что журналистка уже составила собственное мнение о моем поступке. В ее рассказе я предстал в образе героического комсомольца, готового по первому же зову Родины пожертвовать своей жизнью во благо своей социалистической страны. Ради спасения людей и ради великих идеалов коммунизма. Интервью длилось примерно полчаса. За это время Анастасия не сделала ни единой записи в своем новеньком блокноте, хотя и достала его из сумочки. Напоследок сделал свое дело и усатый. Он трижды ослепил меня фотовспышкой. Сегодня Черепанов проводил нас почти до Иришкиного дома. Алексей по пути говорил без умолку перескакивал с темы музыки на тему космоса, прикидывал, в какой день опубликуют в газете «Комсомолец» статью обо мне, предположил, что та статья займет в газете целую страницу, в центре которой непременно поместят мой черно-белый фотопортрет. В Иришкин двор Черепанов не пошел. На углу Иришкиного дома Алексей вдруг удивленно огляделся по сторонам, будто не сразу сообразил, где именно очутился. Он спешно попрощался с нами и торопливо зашагал в обратную сторону, помахивая портфелем. Мы с Лукиной проводили его взглядами, переглянулись. Иришка вздохнула, покачала головой. что ты я Черепанова сегодня устала», — сказала она. Спросила. «Вася, ты видел, как они все тебе сегодня аплодировали? Даже эта задавака Клубничкина. И классуха, и та журналистка. Даже Генка тебе хлопал». «Особенно после той песни о космосе». Иришка вздохнула, улыбнулась. «Теперь не убедились, что я не врала», — сказала Лукина. «Убедились, что ты действительно хорошо поешь. У нас в классе теперь есть своя знаменитость, настоящая, а не такая, как эта Клубничкина». Иришка осталась на кухне мыть посуду. «Я прошел в свою комнату». Около кровати я не остановился, потому что вдоволь належался в койке за полтора года, проведённой в Гейдельбергской клинике. Подошёл к окну, посмотрел на засыпанный снегом двор, прислушался к завываниям ветра, прогнал из головы мысли о сегодняшнем выступлении в школе и об интервью для городской газеты. Решил, что уделю для самолюбования полчаса перед сном сосредоточился на уже выстроенных в голове планах на новое будущее. «Эмма, найди мне информацию об убийстве, которое случилось в феврале 1966 -го года в 48-й Кировозаводской школе. Точную дату того убийства тебе не говорю. Понятия не имею, какого числа в школе показывали спектакль. 23 февраля сейчас не выходной день. Сейчас даже суббота не выходной день». Поэтому ориентируйся просто на февраль 1966-го. Найди мне все упоминания этого случая. «Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Уточните запрос». «Да ладно, что ни одного упоминания?» «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, запрос». «Уточню, попробую». Черепанов в Нью-Йорке сказал, что убийство произошло сразу после того, как я уехал из Кировозаводска. Сразу это у него получилось относительное понятие, ведь я уехал еще в январе. Если учесть, что к тому времени мы с ним не виделись почти 50 лет, то да, почти сразу. Убийство случилось после спектакля и концерта в честь Дня Советской Армии, или как там сейчас называется этот праздник. И в виду, как он назывался в 66-м году. Господин Шульц, 23 февраля в Советском Союзе с 1949 года и вплоть до распада СССР, этот день традиционно отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Вот к этому дню тот концерт или спектакль был приурочен. Я точно запомнил, что убийцей Черепанов назвал учителя физкультуры из 48-й школы лёша сказал, физрук сразу же после спектакля прямо в актовом зале зарезал женщину. Вот и вся точная информация. Имя и фамилию той женщины Черепанов не назвал. Не говорил он и о причине убийства. Только упомянул, что случилось оно неожиданно для него. Физрука на месте не задержали, он сбежал. Нашли его позже, через несколько дней, мертвым. Я потер большим пальцем подбородок. Черепанов тогда сыпал эмоциями, а не фактами, — сказал я. «Убийство ужасно, я сам видел». Но он не говорил ни почему физрук напал на ту женщину, не описал даже само нападение. Я не представляю, ударил он ее ножом в грудь или в спину. Помню только что в сердце. Алексей сказал, физрука умертвили тем же способом. Учителя физкультуры нашли с пробитым сердцем». Черепанов преподнес мне эту информацию, как месть убийцы женщины со стороны советских граждан. Эмоционально, но без конкретики. Я смотрел, как ветер сметал шлейф из снежинок с ветвей дерева, которое росло неподалеку от окна квартиры Лукиных. «Эмма, найди мне всю информацию, что есть в интернете о смерти учителя физкультуры из 48-й Кировозаводской школы». Ориентируйся примерно на те же даты, на февраль-март 66 -го года. «Господин Шульц, к моему огромному сожалению...» «Стоп, вообще ничего». «Господин Шульц, к моему огромному сожалению...» «Стоп, я понял. Снова пустота. Впрочем, ожидаемо. Если бы такое случилось лет на пятьдесят позже, информация об этих событиях пестрил бы весь интернет». Но в 60 годы соцсетей в привычном для меня понятии не существовало. Люди получали информацию в виде сплетен, черпали ее из новостей по радио и по телевизору, читали статьи в газетах. Хотя в газетах об убийстве в школе тогда бы вряд ли написали, ведь в Советском Союзе такого не случилось бы, по официальной версии. Я вдохнул на окно, нарисовал пальцем на стекле пятиконечную звезду. «И все же», — сказал я, — «Эмма, поищи, нет ли в сети оцифрованных старых газет. Меня интересует Кировозаводская газета «Комсомолец». Номера за январь за февраль 66-го года». «Господин Шульц, к моему огромному сожалению...» «Стоп. Но ведь что-то же нашла». «Господин Шульц, есть отсканированные номера газет «Комсомольская правда» за январь и за февраль 1966-го года». «Если вас интересует конкретный номер...» «Не интересует. Спасибо, Эмма». Рядом со звездой на стекле я нарисовал сердце. «Что мы имеем?» — сказал я. «На концерте, точную дату которого я не знаю, убьют женщину. Личность женщины неизвестна. Причина убийства неизвестна. Все неизвестно, кроме того, что убийца физрук». Ситуация станет еще запутаннее, если в сорок восьмой школе несколько физруков мужчин. Их количество я сейчас выясню у Иришки. Это единственное, что я выясню сегодня. А вот что мне делать с остальными неизвестно, это тоже пока неизвестно. Как тебе нравятся такие неизвестные, Эмма? Господин Шульц! Стоп, это был риторический вопрос. Я вздохнул. Но вот прочие вопросы не риторические. Казалось бы, какое мне дело до того убийства? В СССР ежедневно сотни людей умирают насильственной смертью. Но вот именно это убийство Эмма мне всю малину портит. Я уже запланировал, что после февральского концерта зрители запомнят мое выступление, которое там наверняка будет, а не убийство женщины. Эмма, это убийство случится совсем не в тему. «Разобраться с ним обязательно нужно. Или физруку ноги сломаю, чтобы он на том празднике не появился?» Я провел пальцем по запотевшему оконному стеклу, проткнул нарисованное сердце нарисованной стрелой. Поэтому я вижу сейчас перед собой две задачи. Слушай и не говори, что не слышала Эмма. Во-первых, я разберусь с этим дурацким убийством. Как? Пока не представляю. «А вот зачем, это я тебе уже объяснил. Я и себе помогу, и женщину спасу. Тут, как ни погляди, сплошная польза. Раз уж я начал эту новую жизнь со спасений, то почему ее так же не продолжить? Тем более, что я пока и варианта другого не вижу. Вот так вот, Эмма. А во-вторых, мне нужно разобраться с математикой. Как я это сделаю? Хм... «Die Nacht ist der Mutter der Gedanken» произнес я. Ночь рождает мысли. В общем, разберусь. Я зевнул. В комнату вернулась сиришка Я тут же обратился к ней с вопросом. Лукина сказала, что в сорок восьмой школе есть три учителя физкультуры. Она меня порадовала тем, что все три физрука в нашей школе – мужчины. В четверг первым уроком у нас была математика. В начале урока учительница со скорбным выражением на лице объявила, что мы ее расстроили. Сказала, что ожидала от нас большего. Напомнила, что до выпускного экзамена осталось четыре месяца, а некоторым шесть месяцев до вступительных экзаменов в ВУЗ. Вероника Сергеевна покачала головой, по-стариковски поохала. В ее исполнении это оханье смотрелось забавно. Она вернула нам тетради, в которых уже стояли оценки за проверочную работу. Выждала, пока мы их откроем, и спросила. «Ну что, ребята, вы довольны своими результатами?»